Глава 9. Двойной капкан. Что может быть приятнее выпитой на рассвете кружки обжигающего согнола, приготовленного на костре? Хм, оно, конечно, все зависит от ситуации, но вот сейчас, когда красный диск светила поднимается над холмами, поросшими редким кустарником, пожалуй, ничего. Душа так и рвется наружу, стремится улететь в неведомую даль, слившись с этим великолепным, чистым и прозрачным воздухом. Боже, как же здесь все напоминает Землю. Вот ни капли не жаль, что уплатил в клинике 200 тысяч за акклиматизацию. На секундочку, эта цена полной регенерации, считай воскрешение из мертвых. Разумеется, по алаянским расценкам. И ведь то, что это была необходимость для удачного ведения бизнеса, тут вообще ни при чем. Просто ощущение возвращения на родину дорогого стоит. А ведь в этих широтах еще и климат сродни Кавказу, вернее его степным предгорьем, испещренным холмами, распадками, балками, оврагами и множеством рек. Как и на Кавказе, здесь нет сплошного леса. Встречаются массивы площадью максимум до десятка квадратных километров, не более. Дальше только открытый простор с редким кустарником или островками небольших рощ. Есть еще и полосы шириной не больше полусотни метров, густо поросшие деревьями. Но это вдоль рек и больших ручьев, да и то далеко не на всем протяжении. А так, степь до да степ кругом. Впрочем, настоящая степь несколько южнее. Сергей сделал еще один глоток, наблюдая за тем, как оживает лагерь. Все же человек — странное создание. Казалось бы, он настолько привык к удобствам цивилизации, что окажись посреди дикой природы непременно погибнет. Но нет, это далеко не так. За прошедшие полгода Пашнагов насмотрелся на то, как быстро его подопечный адаптируется к окружающей среде. Среди их клиентов вообще не было тех, кто хотел просто пострелять по живым мишеням, самоутверждаясь и удовлетворяя потребности своей кровожадной натуры. Эти, по сути, являются палачами. Кстати, нашелся среди несостоявшихся клиентов и один толстячок, который пожелал осуществить казнь через повешение. Несмотря на отвращение, Сергей в самых вежливых тонах дал ему отворот-поворот. Нет, их клиенты были иного толка. Они были готовы терпеть лишение и опасность. Разумеется, на их стороне было преимущество, но ведь и бандиты имели возможность расправиться со своими преследователями. И вот за четверыми такими клиентами он сейчас и наблюдает. Обеспеченные люди, респектабельные и известные, если не в высших кругах, то уж точно где-то поблизости от них. Здесь они представали простыми бродягами. У всех без исключения недельная щетина, которую они постоянно подравнивают, не давая перерасти в бороду. Оно вроде бы в бритье в полевых условиях нет ничего особенного. Это если без мозгов заработаешь себе проблемы на ровном месте, занеся какую-нибудь инопланетную заразу. А если придерживаться простых правил гигиены, то будет все в порядке. Но они здесь не за этим. Мало того, еще и настаивают на том, чтобы их инструкторы выглядели так же. Своеобразный антураж. Ну да бог с ними, за такие деньги можно и потерпеть. А Виктор, так тот и вовсе воспринял это как само собой разумеющееся. Среди охотников, с которыми он довольно долго общался еще на прежнем месте работы, подобное поведение вообще за норму. Платят участники этой царской охоты, надо заметить изрядно. Одна путевка стоит миллион кредитов. Это вам не баран чихнул. Правда, далеко не весь миллион идет в кассу. 200 тысяч уходят сразу на акклиматизацию, другие 200 попадают в страховой фонд. Случись какая беда, именно фирма обязуется поставить клиента на ноги. Другое дело, что помощь все же будет оказана на уровне доступном клинике на Алаянке, а оборудование здесь далеко не новейших образцов хотя и дерут просто безбожную цену. Так что по возвращении домой состоятельным клиентам все равно придется проходить курс в более совершенных капсулах. Сто тысяч уходят на налоги в казну Ирианского императора, и это по-божески. Кстати, они целиком оседают на планете. По местным меркам сумма значительная, так что их фирма вносит существенную лепту в финансирование программы по адаптации лоянки, включающей в себя множество направлений. Итак, при самом худшем сценарии с четырех клиентов, а они с Виктором все же решили ограничиться именно этой цифрой, фирма получала 2 миллиона кредитов. Правда, по факту все же больше. За все время им только однажды пришлось помещать клиента в регенерационную капсулу, да и то тогда был несмертельный случай. Бедолаге не повезло получить пулю в бедренную кость. Вот только клиники без разницы, кого ставить на ноги, убитого или тяжело раненого. Если задействована регенерационная капсула, такса одна. За минусом накладных расходов и жалования сотрудников фирмы у Сергея оставалось минимум полтора миллиона. Дело в том, что Виктор и Клайра получали весьма солидное вознаграждение – 200 и 100 тысяч кредитов в месяц соответственно. Пашнагов считал это нормальным, с учетом того, что один тур как раз и укладывался в месячный срок. Об отпуске они, ясное дело, не думали, но, впрочем, и не исключали его. Сергей только потирал от удовольствия руки». Похоже, он нашел Клондайк, и осуществление его целей было не за горами. На его счету уже лежало свыше десяти миллионов. Еще год такой стахановской работы, и можно будет приобрести как подходящий корабль, так и все необходимое для длительного путешествия. Нет, все же лучше два года. Жизнь его приучила, что жирок лишним никогда не будет. Впрочем, если это получится, или, вернее сказать, если дадут нормально работать. Дело в том, что имперская служба безопасности, не проявлявшая поначалу к ним никакого интереса, вдруг зачастила с проверками. Они выведывали, насколько фирма придерживается зарегистрированного устава. Такое впечатление, что они получили установку на выявление нарушений. Хорошо, хоть гонит не был конченый сволочью, иначе... Если служба безопасности очень хочет найти грязь, то она ее непременно найдет, даже если эта грязь будет делом рук самих СБшников. Однако, либо майор считал это ниже своего достоинства, либо преследовал какие-то другие цели. Как бы то ни было, но он терпеливо ждал, когда его подопечные споткнутся и не форсировал события. Из-за этого лишнего внимания к их фирме Сергею пришлось отказаться от махинаций со средствами защиты, несмотря на то, что используемые ими бронежилеты были далеко от идеала и, чтобы обеспечить настоящую защиту, должны были весить чуть не 20 килограмм. Носить на себе такой вес далеко не шутки. Он не только изматывал сам по себе, но и уменьшал груз, который охотники могли взять с собой. И даже тонизирующий коктейль в этом не помогал. Проблему удалось решить, когда на черном рынке появился весьма привлекательный товар. Дело в том, что Кадия все же вступила в войну. Но, несмотря на успешное ее ведение были и потери. Причем и среди штурмовых подразделений, снаряженных теми самыми бронекостюмами, которые в свое время доставал Сергей. Как правило, в случае гибели бойца приходил в негодность и сам костюм, превращавшийся в лохмотье, причем в прямом смысле этого слова. Вот эти-то ошметки костюма и выкупил Сергей по баснословной цене. Зато у него появился легальный способ обеспечить своих людей вполне достойной защитой. Благодаря вставкам из высокопрочной ткани удалось значительно облегчить бронежилеты. Правда, тонкие стальные пластины пришлось все же оставить. Если первые бронежилеты клиенты могли забрать как сувенир, новые являлись инвентарным имуществом фирмы и ни при каких условиях не могли оказаться сувениром. А вот стальные пластины клиенты могли забрать без проблем, что они и делали в случае, если те несли на себе боевые отметины. — Наслаждаешься? — не спрашивая, а скорее утверждая, произнес подошедший Виктор. «Утро-то какое!» — глубоко вдохнув в свежий чистый воздух, с нескрываемым восторгом ответил Сергей. «Прямо как у нас на Кавказе!» — с он нужным озвучить свои ощущения. «Не бывал. Вот где только не носило, а на Кавказе как-то не довелось. А что касается всего остального, то да, мне тоже дом напоминает». «Да откуда у вас-то открытые просторы?» — отмахнулся Сергей. — Это ты зря, — покачал головой Виктор. — Думаешь, как Сибирь, так сплошная тайга? — Как бы не так. Алтайские степи, Даурия, никогда не слышал. — И хочешь сказать, что так же похоже, — все же усомнился Сергей, вынужденный признать, что тройка по географии в школьном аттестате была вполне заслуженной. — Да, по-моему, степь, она везде похожа. Взять тоже при Черноморье. «Хочешь, по Волжье и Калмыкию не берешь!» — вставил шпильку пашнагов, припоминая области, где ему доводилось бывать. Не, там степь совсем другая, там больше песчаная!» — продемонстрировал свою осведомленность мигузов, а потом решительно рубанул рукой. «Хватит душу травить! Эх, как же на землю захотелось! Ты ж говорил, что делать тебе там нечего!» «Это я и сейчас говорю!» Так, взглянуть одним глазком и хватит. Я, конечно, немало прожил на родной планете, но оказаться к ней прикованным что-то желанием не горю. Мне хочется знать, что передо мной открыты космические просторы. Да и в космосе мне не показалось так уж скучно. Разве только щука. Чем это тебе не угодил мой кораблик? Тут же вскинулся Сергей. Да только тем, что он как раз кораблик. В смысле, маленький и тесный, прямо как дизельная подлодка, — успокоил его Виктор. — А тебе атомную подавай. — Не помешало бы. Все комфортнее. — Ладно, пора заканчивать завтрак и выдвигаться. — Согласен. Делая последний глоток с агнола, произнес Сергей, а потом заговорил о насущном. — Как думаешь, далеко они оторвались? — Сомневаюсь. Километров двадцать, не больше. За сегодня нагоним. Вряд ли они двинутся в путь с позаранку. В погони им опасаться нечего, так что спешить не будут. Опять же, они уже неделю как волки рыщут по степи. Может и вовсе встанут на пару деньков, если место удачное. В этот раз они преследовали банду, орудующую на севере Киликии, весьма обширного государства и еще недавно бывшего колонии. Их фирма вообще действовала в основном на его территории. Места по большей части дикие, незаселенные. Обжитые оазисы больших и маленьких городов с окружающими их фермами отделены друг от друга значительными и практически незаселенными пространствами. Причем без разницы в южной части покрытой лесами или в северной степной. Очень похоже на дикий запад времен завоевания Америки. Ну, во всяком случае, как это себе представлял Сергей. Впрочем, как бы оно ни было, но всякий Киликия вполне подпадало под определение «Фронтир» – малоосвоенное пространство с простыми и жестокими нравами. Здесь смерть всегда была рядом, и человека могли убить за пару поношенных, но еще крепких сапог. Стоит ли удивляться, что и правосудие являлось настолько скорым, насколько же и жестоким? Но Сергей не мог испытывать хоть какую-нибудь жалость к тем, кто, покусившись на деньги, убил двоих служащих банка и одну посетительницу, а еще двоих женщин тяжело ранил. И ведь мало того, они устроили настоящую бойню на улице, стреляя во всякого, кто имел неосторожность попасться им на глаза. В общей сложности они убили шестерых и ранили восемь человек для того, чтобы похитить сумму, эквивалентную пяти тысячам кредитов. Кстати, Пашнагов с удовольствием поставил бы в один ряд с бандитами и идиота-законника славного городишки Вилонна вместе с его помощниками. Мало того, что они прозевали демонстративное прибытие в город целого десятка вооруженных до зубов бандитов, так еще и устроили с ними перестрелку на оживленной улице. Ну прозевали, с кем не бывает, так к чему усугублять и множить жертвы? Дайте ему идти за город и разберитесь уже в чистом поле, тем более те при прорыве не потеряли ни одного человека. Сергей даже подозревал, что некоторые горожане погибли от рук самих блюстителей порядка. Впрочем, свое законники получили. Бандиты не стали тупо убегать, а сделали петлю, вернувшись к своим следам. Там они обнаружили следы преследующего их отряда и уже сами стали преследователями. На рассвете, предварительно убрав караул, они напали на отряд законника. Из полутора десятков ополченцев только пятеро смогли вырваться и сбежать домой. Остальные остались в ложбине на месте лагеря. Двоим раненым хватило ума застрелиться. Над четверыми глумились от нескольких минут до нескольких часов. Конечно, Сергею было жаль погибших. Он же не зверь в самом-то деле но вот над трупами пятерых законника и его помощников которые оказались среди убитых он плакать не собирался окровавленные женские и детские тела которые он видел на пыльной городской улице как то этому не способствовали думаешь что они решат отдохнуть усомнился сергей ну на их счету почтовая карета почтовый вагон и два банка это все за неполный месяц не железные же они «Отдых им просто необходим», — уверенно заявил Мигузов. «А я думаю, что они поднимутся ни свет ни заря и двинутся в направлении ближайшего города, на территории Талании. Им перепал солидный куш, так что деньги уже должны жечь руки. Степь — это не слишком подходящее место, чтобы их потратить». «Ну, не знаю». «Если ты прав, а это скорее всего так, и им просто не терпится потратить деньги». «Ну зачем ходить за границу? До ближайшего Таланийского города три сотни километров. При самом лучшем раскладе трое суток ходу, а вот до Киликийского полтораста. Даже если не будут торопиться, завтра к вечеру уже доберутся». Рассматривая с помощью из карту местности, не согласился Виктор. «Сомнительно», — возразил Сергей. «Но какая им радость тратить награбленное, все время оглядываясь по сторонам?» Больно уж кровавый за ними тянется след. Талани, они не преступники. Спорим на сотню, что я прав? А давай. — Сергей, у нас проблема. Вдруг послышался голос Клайры, которая, как и требовала того инструкция, находилась на борту щуки. — Слушаю тебя. Подключая к разговору и Виктора, ответил Сергей. — Только что поступило сообщение от безопасников. Нам предстоит очередная проверка. — Вот же. Ну что ему стоило не вспоминать о возникшем повышенном внимании со стороны конторы, руководимой его старинным знакомцем? А главное, непонятно, как поступить. Они уже встали на след. В принципе, осталось только выйти к лагерю бандитов, обложить его и завершить охоту, дав бандитам бой. И именно что бой, с такими иначе не получится. Все указывало на то, что там собрались как минимум те, кто знает, с какой стороны браться за винтовку. Однако нанимателям оказалось этого мало. Если бы Пашнагов пошел по этому сценарию, то получилось бы классическое «играли и не наигрались». То есть вроде как и целей будет с избытком, и изрядная доза адреналина отдыхающим обеспечена. Но случится все слишком быстро. Восемь дней пути, в тесном кораблике, потом еще двенадцать подготовки в поле, и все это только ради того, чтобы потратить день на обнаружение банды, а на второй день ее расстрелять? Нет, подобное их решительно не устраивало. Они настаивали на прелюдии. Им нужна была погоня с выслеживанием противника и только потом развязка. Что же, они имели на это право. Уж за такие-то деньги точно. Именно поэтому они и разбили лагерь здесь, даже не попытавшись обнаружить стоянку бандитов. Дальше погоня должна была продолжаться по земле. Щуки, как всегда, отводилась в вспомогательная роль, иными словами, носильщика и спасателя, коль скоро дойдет до подобного. И вот теперь придется от этого отказаться и лететь в Рапель, Причем задержаться не было никакой возможности. Вызов для проверки подразумевал, что «Щука» уже под колпаком спутников, а значит, у них есть 15 минут, чтобы свернуть лагерь и выдвинуться только по одному маршруту, прямиком в космопорт. М да, нанимателям это явно не понравится. Господин майор, здравствуйте. Я прошу прощения, что побеспокоил в столь раннее время. Сергей, ты хотел сказать в столь позднее время. Я уже собирался ложиться отдыхать. — Хм, ошибочка. Они же сейчас в другом полушарии, если у них рассвет, то в рапеле народ ложится спать. Не сказать, что уже перевалило за полночь, но все же далеко не вечер. Подтверждением этого служило и то, что майор был одет в домашний халат, чего, разумеется, не позволило бы себе, будучи на службе. — Стоп! Значит, он не на службе? — И что все это значит? — Я еще раз прошу прощения. Просто нас вызывают в раппель для очередной проверки. Ну так и летите. То есть вы не в курсе? Я? Нет. Наверное, это мой помощник. У него сегодня дурное настроение. Поссорился с подружкой, вот и решил скоротать ночь. Так что дергай его, все, отбой. Разговор с помощником внес хоть какую-то ясность. Все верно, вызов организовал именно он. Нет, его не смущало то, что перелет займет два часа. Он с нетерпением ожидает появления объекта проверки. Именно так. Сегодня его интересует только корабль, а в частности его бортовой скин. Так что Сергей с остальными могут располагать собой по своему усмотрению. И вообще у щуки до старта осталось десять минут. На то, чтобы обратить на себя внимание группы и сообщить приятную новость, ушло минуты полторы. Еще секунд тридцать они осознавали информацию. И, наконец, не меньше минуты возмущались решением Сергея грузиться на корабль и лететь на космодром. Господа, банда от нас никуда не денется. Даже если они решат двигаться в направлении Киликийского города, они смогут добраться до него самое лучшее завтра во второй половине дня. — Ну уж нет. Я заплатил за то, чтобы участвовать в охоте на преступников и иметь возможность пострелить кого-нибудь из этих негодяев. А все эти ваши трудности со службой безопасности меня мало волнуют, — возмутился здоровяк по имени Регном, заправляющий компанию с трехмиллиардным годовым доходом. — Верно! — Правильно! — Так их Регном, — поддержали его остальные. — Господа, время! Некогда спорить! «Если щука опоздает со стартом, конец и нашей лицензии и вашей охоте, потому что вы тут же превратитесь в частных лиц и воспользоваться оружием сможете только для самозащиты, а факт нападения на вас еще нужно будет доказать. У нас все чисто, так что еще к вечеру сегодняшнего дня мы вернемся обратно». «Еще один вопрос. Нас также будут проверять. Иными словами, нам нужно лететь?» «Опять Регнам». Нет, их интересует только корабль и его бортовой скин. Не стал кривить душой Сергей. Тогда я предлагаю следующее. Мы отправляемся в погоню, а пилот пусть летит на проверку. Раз уж он вернется к вечеру, то я не вижу никаких сложностей. За исключением такой мелочи, как то, что мы останемся без прикрытия и быстрой помощи. То есть, если кто-то из вас получит смертельную рану, то она таковой и окажется. Это вы понимаете? Да, мы все прекрасно понимаем. Этот регном у них как-то сам собой оказался лидером. Впрочем, они вместе уже больше полумесяца. За это время они должны были уже притереться, как и определиться с лидерством. Во всяком случае, первоначальная расстановка сил должна была произойти. Так оно и случилось. То есть вы можете сейчас под протокол высказать свое добровольное намерение отправиться в погоню за бандой убийц, осознавая возникшие сложности с поддержкой и возросший риск. Но «Раз нет, то садитесь в корабль и не тратьте наше время», — отрезал Сергей. Регнам оглянулся на своих товарищей, и те все как один мотнули своими головами, уполномачивая его огласить вслух их согласие. Ну, прямо как кони на водопой. Вот только не все так просто. Да, мы это подтверждаем. Нет, господин Регнам, говорите за себя. Да, я подтверждаю, что осознаю все риски и согласен на продолжение охоты. Теперь быстро каждый из вас то же самое. Сергей слишком многим рисковал, чтобы лишний раз не подстраховаться. Все клиенты без лишних разговоров и соплей повторили сказанное Регномом. Все же согласившиеся на подобную охоту, да еще и пожелавшие заплатить за это удовольствие большие деньги, должны обладать весьма решительным характером. Вот они и обладали. М да. Теперь случись что, и фирма Пашнагова не будет нести никакой юридической ответственности. Правда, данное обстоятельство послужит плохой рекламой, ведь одно дело платить за бурлящий в крови адреналин, и совсем другое безвременная кончина, когда благодаря современным технологиям можно прожить весьма долгую жизнь. Вот только и выхода у Сергея не было, потому что откажись он от сегодняшней прогулки, и результат будет тот же. И откуда только взялся этот регнам? Клайра, открывай грузовую аппарель и готовься к взлету. Можно ругаться и сожалеть сколько угодно, вот только неплохо бы это совмещать с чем-нибудь полезным, например, с выгрузкой необходимого снаряжения. Выполняю. Даже не подозревая о злости обуревавшей Пашнагова, ответила девушка. Одновременно с ее словами раздался звук работающих сервомоторов, и грузовая аппарель поползла вниз. Тут же врубились реактивные двигатели. И хорошо, что на отдых отряд расположился в стороне, иначе всему имуществу, оказавшемуся рядом с раскаленной струей, не поздоровилось бы. Быстро все встали в цепочку, Виктор организовывай. Из-за переделок от грузового отсека Щуки мало что оставалось, но он все же имелся. А как же иначе, коль скоро у них хватает различного имущества? И, кстати, кое-что из этого самого имущества сейчас придется бросить в дикой степи. Иначе никак, потому что загружаться времени нет. Хорошо бы успеть выгрузить самое важное. Итак, вот они, тревожные наборы. Вообще-то эти рюкзаки довольно объемные, но в них и хранится много чего полезного. Тут все есть, что позволит выжить в течение длительного времени. Причем все это, несмотря на происхождение, имеется в продаже на Алаянке, иначе по условиям фирма не могла бы этим воспользоваться. Разумеется, в настоящий момент в рюкзаках много чего лишнего, но разбираться уже некогда. Тупо схватить и отправить в руки стоявшему рядом Регному, после чего подхватить второй. Последний комплект перекочевал в руки Регнома, и Сергей подал ему знак покинуть корабль. Еще один штрих. Пашнагов подхватил контейнер размером со средний чемодан и выскочил с ним наружу. Несмотря на габариты, тот оказался достаточно легким, чтобы с ним без труда справился один человек. «Клайра, на взлет!» Приятно. Щука начала взлетать, одновременно закрывая аппарель. Взгляд на хронометр... До контрольного времени еще полминуты. Связь с девушкой. «Все нормально, Сергей. Мы уложились. Дежурный по космопорту подтвердил». Послышался задорный голос Клайры. «Отлично. Девочка, только помни, что я тебе говорил. Никакой отсебятины. Прилетела, проверили и сразу отвалила. За нас не переживай. Шесть взрослых мужиков чего-нибудь придумаем». «Я тебя поняла». Вот и умница. Проводив корабль, все обратились в сторону наборов для выживания. Да, чего там только не было. От банальной лески с крючками до походного диагноста. Это такая компактная поликлиника размером с обувную коробку. Этот аппарат способен не только провести экспресс-анализ и диагностику, но еще и оказать первую помощь и, между прочим, довольно существенную. Сергей соединил от большого рюкзака маленький рюкзачок и тут же его выподрошил. После подхватил большую походную аптечку и сунул коробку из композита внутрь. Ага, половина пространства тут же оказалась занятой, а его снаряжение увеличилось на пять килограмм. А вот перегружаться никак нельзя. Конечно, большой рюкзак весит куда серьезнее, но ведь там собрано очень много и чуть не на все случаи жизни. И потом, есть коктейль стимулятора, который действует весьма продолжительное время без каких-либо побочных эффектов, если не считать таковыми просто зверский голод. Впрочем, последнее вполне компенсирует вот эти армейские суточные пайки. Очень интересная штука. Габариты, как у плитки земного шоколада. Кстати, похожи по цвету и также разделена на квадратики. А вот вкус чем-то напоминает жареные семечки и свежий белый хлеб. В общем, очень питательно и довольно вкусно. Этих в мешок с десяток, кто его знает, как оно обернется. Все, больше ничего не утащишь. Бронежилет 3 кило, карабин с оптикой около 4, револьвер около килограмма, 4 гранаты 2,5 кило. Патроны к карабину и револьверу общим весом чуть больше 5. Уже получается около 16 килограмм. Добавить сюда разную мелочевку, вроде фляги с водой, персональные аптечки, тот же и скин, чего-то довесит, и так далее, и тому подобное, и все это носить на себе любимом. Общий вес снаряжения с легкостью переваливает за 20 килограмм, а тут еще и рюкзачок. Но без аптечки никак нельзя, коль скоро они оказались без помощи. Нужно же будет как-то продержаться, случись беда. «Витя, я взял большую аптечку». «Ясно. Ну, чтобы по-честному, тогда я на тот же вес наберу патронов и гранат». «Ты не на войну собрался часом?» «Но уж и не в пионерлагерь, это точно», — продолжая возиться с беспилотником, который и находился в последнем контейнере, возразил Виктор. «Ну да, у них теперь был беспилотник. Дело в том, что использовать все время щуку неудобно, больно уж она приметная, да и лишний повод для придирок безопасников» а небольшой самолетик полностью укладывался в местные реалии. Для его изготовления Виктор и Сергей использовали навыки, приобретенные в свое пионерское детство в авиамодельном клубе. Редко кто из мальчишек бывшего СССР не занимался чем-либо подобным. Сделан самолетик из того, что можно найти на Алаянке: Электродвигатель местного изготовления, энергетический кристалл и солнечная панель с видеопанели. Последние получили хождение на планете и оснащались независимым источником питания. Ничего не поделаешь, не все обеспеченные люди проживали в местах, где имелось электричество. И, наконец, персональный скин самой простой модели, настроенный на самолет и превращенный в бортовой. Веб-камера эскина из представляла изображение и могла обеспечивать весьма приличное приближение. Все остальные комплектующие из самых обычных детских игрушек. Что же касается самих самолетов, то тут Пашнагов не привнес ничего нового. Ну, разве только сама идея и компоновка? На Алоянке существовало бесчисленное множество моделей летательных аппаратов. Авиаконструкторы строили свои крылатые машины кто во что гораст. Впрочем, Сергей предполагал, что им не запретили самолетик только по той причине, что они показали, как именно можно использовать доступные средства. Нет, не службе безопасности. У них в подобном анахронизме никакой необходимости не было. А вот, к примеру, помочь той же Кадии, которую ирианцы исподволь поддерживали, не помешает. Тем более тут и впрямь ничего сложного, нужна только идея, как свести все это воедино чего бы не отдать лавры кадиться. Да ради бога, пошнагов только за. Он свою модель не лицензировал, так что пусть пользуются. Виктор, наконец, закончил собирать самолетик и, разбежавшись, запустил его в полет. Искусственная птичка тут же довольно резво взмыла вверх. Глядя ей вслед, Мигузов начал задавать задания и направления. Разумеется, он это делал, поддерживая связь через свой искин. Беспилотник довольно резво набрал высоту, затем развернулся и, взяв направление на север, устремился вдаль. Кстати, конструкция получилась довольно удачной и была способна висеть в воздухе так долго, как только понадобится, если, конечно, не случится чего-то непредвиденного. Во всяком случае, в летнее время с его длинными днями и короткими ночами. Этому способствовали солнечные панели, конструктивно вписанные в крылья и фюзеляж самолета, подзарядка днем и расход накопленной энергии ночью. Просто идеально. Теперь проверить своих подопечных. Возмутитель спокойствия Регнал и его приятель Дуат. Мужчины сошлись еще по пути на Алаянку на борту Щуки. У них нашлось много общего, и в виртуале они нередко проходили задания в паре. Учитывая это, во время боевой подготовки их также свели вместе. Вот и сейчас они рядом, помогают друг другу со снаряжением. Да и остальные, Лайн и Гарпит, от них не отстают. Ничего так, управились вполне на уровне. Разве только некоторый перекос в слишком уж большой боезапас. Прямо на войну собрались, они против десятка бандитов. Не одинок, Виктор, не одинок. Ну да кто же им запретит? Нож утащить им... «Чрезмерно себя не нагружают с физической формой порядок. Вольному воле!» Сергей развернул небольшую одноместную палатку, впихнул в нее все оставшееся здесь имущество и включил маяк. Не хотелось бы безвозвратно терять все это добро. Даже по самым скромным прикидкам, его тут оставалось на весьма солидную сумму. Достаточно сказать, что одна только большая походная аптечка стоила 20 тысяч кредитов, а их тут пять. Ну и дальше по списку. Поэтому по возможности можно будет вернуться и все собрать. Конечно, застегнутая молния не поможет от людей, но зато не позволит излишне порезвиться разному зверью. А чтобы никто не поживился за их счет, Сергей установил небольшой заряд сюрпризом. Всего-то 6 килограмм стандартной взрывчатки. В каждом из компонентов ее было по одному кило. Эквивалент с тротилом – один к полутора. Мало не покажется никому. Но из поживой ничего не выйдет. Правда, сюрприз мог сработать и в том случае, если на закладку нарвется достаточно крупный зверь. Но тут уж ничего не поделаешь. Было бы время, собрались бы куда как продуманнее. Ну вот. И сам, и подопечные к выходу готовы. Теперь еще пару штрихов и вперед! Во-первых, сделать инъекцию того самого бодрящего коктейля. Это позволит бежать хоть 10 часов кряду, не ощущая переутомления и не глотая жадно воздух. Во-вторых, надеть на ноги ходули, благодаря которым скорость передвижения возрастет от 10 до 30 км в час. И это с учетом пересеченности местности. Разумеется, горы в этот список не входят. Последние годы на Земле начало набирать такое развлечение, как джампер. Ходулись рессорами, позволяющими как быстро бегать, так и высоко прыгать. К слову заметить, с их помощью в основном проделывают различные трюки. завораживающие, нужно сказать, зрелище. Незадолго до встречи с вербовщиком Сергей неоднократно наблюдал, как группа молодых людей бегала и прыгала на джамперах в парке отдыха. У ирианцев существовало нечто подобное, только инопланетная конструкция была более продуманной и практичной. К примеру, Сергей очень сомневался, что на джамперах можно вот так бегать по пересеченной местности. Скорее уж по дороге, причем безрытвенный кочек. А вот ирианский аналог вполне с этим справлялся. И вообще не казался чем-то инородным, а являлся неким органичным продолжением ноги. И, кстати, поставлялся на лоянку, хотя и стоил по местным меркам неприлично дорого. Игрушка для избранных, так сказать. К слову заметить, средняя скорость всадника составляла порядка 11 км в час, и поддерживать он ее мог не больше 8 часов. Можно и дольше, но тут опять же нужны стимуляторы. Да и то не факт, выдержит ли лошадь подобное издевательство. Все же, что ни говори, при всех достоинствах этого животного оно куда более прихотливое и менее выносливое, чем человек. Благодаря этим самым ходулям и допингу отряд получал неоспоримое преимущество. Даже несмотря на имеющуюся фору, у банды нет шансов уйти от преследования. Разумеется, если им не удастся запутать следы. Все же Виктор и Сергей так и не стали настоящими следопытами. Но ведь именно по этой причине они и обзавелись беспилотником. Так что нет у банды шансов. «Витя, ну что там у БП?» «Пока еще никого не обнаружил», — переминаясь с ноги на ногу и взглянув на экран из скина, ответил Мигузов. «Всем хороши ходули, а вот стоять на них неподвижно никак не получается. Как следствие, и стрельба с них может быть скорее на удачу». Конечно, долгие и многочисленные тренировки могут решить проблему, вот только с тренировками было не очень, и Сергей пока не мог похвастать результатами. Разве только на близких дистанциях, до 20 метров из револьвера и 50 из карабина, удалось получить более или менее внятные результаты. Во всяком случае, в ростовую мишень попадал. У Виктора, хотя и лучше, но не намного, про остальных в отряде и говорить не приходилось. «Ясно. Тогда двигаем по следу», — подытожил Сергей и продолжил, обращаясь к остальным. «Идем тройками, господа. Витя, вы замыкаете. Вперед!» Как уже говорилось, Сергей вовсе не стал следопытом. Но след, оставляемый десятью всадниками, да еще, скорее всего, из заводными лошадьми, все же рассмотреть мог. «А как же иначе? Такое количество тянет уже на небольшой табун!» поэтому особенных трудностей с движением в нужном направлении они не испытывали. Ни разу даже не пришлось снизить скорость. Сергей связался с беспилотником. Пока ничего. Странно. Прошел уже час. Учитывая скорость аппарата, порядка 60 километров, самолетик уже должен был обнаружить банду. Но не могли бандиты иметь такую большую фору, несмотря на наличие заводных. Даже если бы они решили идти всю ночь, то сейчас уже должны были остановиться на отдых, иначе попросту загонят лошадей. Оставаться в этих местах без лошади не рекомендовалось. В большинстве случаев это равносильно смерти. Ведь кроме всевозможных хищников, от которых можно отбиться с помощью огнестрельного оружия, есть еще и местные аборигены. Они чем-то напоминают кроманьонцев, как их рисуют земные ученые. Смуглый цвет кожи, черные волосы, обычно нечесанные, торчащие колтунами во все стороны. Одежда из грубо выделанных шкур, оружие по большей части каменное или костяное. Каменные же и костяные украшения. У мужчин наличествует растительность на лице, лица густо покрывают краской. Правда, за последнюю пару сотен лет их первобытное общество во многом претерпело изменения. В их жизни появились современные предметы быта и оружия. Как ни странно, но несмотря на постоянные стычки с колонизаторами, налицо прирост численности племени. Вроде бы и воюют постоянно, и теряют своих соплеменников, а их численность растет. Не иначе, как результат знакомства с прибывшими из-за океана, приведший к уменьшению смертности в результате естественных причин из-за использования разных препаратов. Впрочем, Сергей особо этим вопросом не интересовался. Для него было достаточно знать, что дикари используют лошадей только как тягловое животное. Сами кроманьонцы на них не ездят. Да оно им и ни к чему. Имея на себе вес всего лишь в 50 кило, они были способны за день преодолевать расстояние в сотню километров, что по силам далеко не каждой лошади. «Ну да, здоровые ребята, метра под два ростом, и бегуны хоть куда, им ходули не нужны». Вот, ни ко времени он о них вспомнил, как бы чего недоброго не вышло. но ведь как, Подумал о чем-то нехорошем и, пожалуйста, доставая ложку и начиная расхлебывать кашу, причем зачастую отвратную на вкус. Лучше уж о чем-нибудь хорошем. Ну, например, о бандитах. «Куда же они запропастились?» След начал постепенно забирать вверх по склону холма. Вроде ничего удивительного. Если нет острой необходимости, никто не станет загонять лошадь, поднимаясь на склон по прямой. Но Сергей вовсе не собирался забывать, на кого они охотятся. Ведь этот след может вывести прямиком на засаду. — Витя, возвышенность справа. Осмотрись. — Принял. — Только поднимись на гряду по прямой, а потом зайдешь с фланга. — Думаешь. Чем черт не шутит, пока бог спит? Сделаю. Отряд, стой! Беспилотник — это хорошо. Но он где-то там, километрах в сорока, пытается нащупать банду, и пока безуспешно. А хотелось бы взглянуть, что творится здесь под носом. Это даже в чем-то важнее, потому как является вопросом собственной безопасности. И дело даже не в возможной встрече с дикарями. Просто бандиты уже показали, что способны преподносить сюрпризы и устраивать засады на своих же преследователей. — Сергей, что-то случилось? — поравнявшись с начальством, поинтересовался Регном. Ага, вот так вот. Ну, не армейское у них подразделение, а потому обращаются друг к дружке по-простому. Хорошо, хоть имен пока одинаковых нет. А вообще, нужно вводить позывные. Мало того, что удобно, так еще и антураж соответствующий. И как это ему раньше в голову не пришло? А Виктору? Стоп. А Виктора лучше не трогать. Мужик пятнадцать лет провел на океане и пока расплатился за лечение своих болячек. Последние десять лет организовывал настоящую охоту, а там позывные не нужны. Это тут у них войнушки, понимаешь ли. Недаром же говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Ну, не делец он ни разу. «Нет, Рэгнам, слава богу, пока ничего не случилось». Все время переступая с ноги на ногу, на ходу же, ответил Сергей. «Просто нужно осмотреться». «Не сбивайтесь в кучу, рассредоточьтесь. Это уже ко всем». Послушали. Все же дошло до них, что здесь вовсе не шутки. «Шальная пуля в незащищенную шею, и все. Пишите письма. Впрочем, если прилетит в ногу, будет ничуть не менее весело, а уж тем более, если повредит кость». Опять дурные мысли в голову лезут. Лучше, пока есть время, а Виктор при деле, перенаправить БП. Ведь ясно же, что бандиты не так просты, как казалось в начале. Вот так. Возвращайся, парень, и начинай описывать круги, постепенно расширяя зону поиска. Виктор уже был на середине склона и весьма бодро продолжал подъем. На ходолях брать такие подъемы одно удовольствие. Только получше отталкивайся, чтобы тебя повыше забросило. А вот со спуском так лихо не получится. Сергей даже представить себе не мог, каким нужно оказаться акробатом или смертником, чтобы решиться на подобное. Он хорошо помнил, как в детстве сбегал с крутых склонов. Незабываемые впечатления. Настолько, что сейчас он точно не решится повторить подобное. Сначала неподалеку ударила пуля, срезав стебель какой-то высокой травы и ударившись в землю. И только потом донесся звук первого выстрела. Затем вокруг зажужжали рассерженные шмели, а следом раздалась целая разноголосица, которая больше походила на разрозненный зал. Сергей сумел рассмотреть легкие, едва различимые сизые дымки на вершине холма. Не так, чтобы и далеко, метров триста. Вполне приемлемо для точного выстрела, если противник стоит во весь рост. И стрелки среди бандитов были вполне приличными, если судить по свистящим вокруг пулям. Но отряд вовремя рассредоточился. К тому же их пока спасало то, что они были на ходулях, от чего все время пребывали в движении. «Отставить! Не ложиться!» — Сергей едва успел подхватить Лайна, уже готового упасть на землю. «Вот только здесь залегать нельзя, потому что охотники тут как на ладони». Все это пронеслось в его голове в одно мгновение, он еще не успел до конца сформулировать свою мысль, а уже отдавал команды. «Не стоять! Все бегом к берегу реки! Бегом и не останавливаться!» Вообще-то, по-хорошему, в крики никакой необходимости, потому что у всех имеются и скины. И как бы тихо он ни говорил, все его расслышат ясно и четко. Но об этом легко рассуждать, находясь в стороне, а не под обстрелом. И осознание того, что попасть в подвижную мишень не так уж и просто, а твое тело по большей части прикрыто броней, ничуть не способствует спокойствию. Слава богу, никто не стал с ним спорить и что-то доказывать. Все четверо сорвались с места и понеслись к реке, до берега которой было чуть больше 300 метров. За них теперь можно было практически не волноваться. Если кто-то из бандитов и сможет попасть в цель, скачущую как кузнечик, То только по большой случайности. Тут ведь приноровиться не получится, так как из-за неровного рельефа каждый скачок отличается от предыдущего. Но ну чтобы эту случайность уменьшить еще больше, Сергей поспешил вооружиться карабином. Нет, попасть в залегшего противника на такой дистанции нечего и мечтать. Тут не поможет даже оптика, она наоборот скорее будет мешать. Как уже говорилось, невозможно вести точную стрельбу на большую дистанцию, все время пребывая в движении, а в оптику так еще и ничего не рассмотришь. Но зато можно отвлечь огонь противника на себя. И именно об этом думал Сергей, откидывая флажок предохранителя. Приклад в плечо, панорама в оптике все время трясется и скачет. Но это он так, только чтобы лишний раз убедиться в бесполезности ее использования. Свист пули. Это совсем уж близко. Выстрел, прыжок в сторону. Одновременно, еще находясь в полете, Сергей дернул затвор на себя. Все же карабин изготовлен качественно. Затвор скользит легко, без какого-либо намека на затруднение И уж тем более на перекос. Когда копытца ходуль коснулись земли в двух метрах правее, очередной патрон уже сидел в стволе. Сергей не стал гасить амортизацию, а скакнул еще раз и опять вправо, на этот раз сумев улететь метра на три. Еще в полете приклад уже уперся в плечо, ноги привычно подогнулись, гася амортизацию. Долительные тренировки не пропали даром, и все его действия производились практически без участия разума. Навести оружие в сторону противника... Хорошо, если пуля пройдет хотя бы рядом с залегшим противником, тогда стрелок обязательно переключится на Сергея. Уловить момент, нажать на спуск, а потом опять прыжок, но на этот раз влево. Взгляд сам собой начинает отыскивать Виктора. Он, в принципе, находился к противнику, если и ближе, то не намного. Все потому, что поднимался на склон под прямым углом к их прежнему курсу. Но зато теперь ему нужно куда больше времени, чтобы добраться до берега реки и выйти из-под обстрела. Ошибочка. Похоже, Виктор достигнет реки одновременно с их подопечными, а может даже и обгонит их. Уж больно у него все это резво выходит. Ну, если, конечно, не свернет себе шею. Это же нужно вытворять подобное. Теперь Сергей точно знал, что означает выражение «семимильные шаги». Виктор как раз сейчас несся на Сергея, подобно скорому поезду, и совершал такие прыжки, что дух захватывало даже наблюдать подобное со стороны. А уж что чувствовал сам Виктор, можно было только догадываться. С каждым шагом он взлетал на высоту не меньше 4 метров и при этом умудрялся пролететь метров двадцать, если не больше. О том, чтобы остановиться, не могло быть и речи. Оступись он на самую малость, не выдержа амортизатор, и все, голова, ноги, хвост, костей не соберешь. Вот только даже осознавая это, Сергей не смог удержаться от улыбки. Виктор сейчас как раз находился в одном прыжке от него, и потому пошнагову было отчетливо видно перекошенное от страха лицо товарища. Тысяча к одному. Он сейчас костерил себя за то, что не принял бой, находясь там, на склоне. Пусть он представлял бы из себя самую настоящую мишень. Но там шанс получить смертельную рану был куда меньше, чем здесь сломать себе шею. Крик Виктора, пронесшегося рядом и оравшего в голос, окончательно выбил Сергея из калии, и он, ничуть не сдерживаясь, рассмеялся в голос. «Да — Да-да... Товарищу грозит смертельная опасность, а он ржет, как лошадь Прижевальского. Тут ведь еще совсем не кстати, и анекдот про десантников вспомнился. Пашнагов даже забыл о намерении отвлечь весь огонь на себя. Его просто скрутило от смеха. Он даже не сразу понял, что произошло, когда его приложило в грудь и опрокинуло на землю, словно кто-то от души въехал ногой. Хорошо хоть при этом его закрутило, и он упал не на спину, а приложился правым боком, сумев погасить падение, выставленными перед собой руками. Иначе кто знает, как бы это сказалось на аптечке, корпус которой был выполнен далеко не из удара устойчивого композита. Это что ж такое было? В него попали? Сергей прислушался к своим ощущениям, стараясь понять, не ранен ли он. Да вроде нет. Грудь справа слегка побаливает, но... Если грудь, тут ничего страшного. Пластинок, конечно, не выдержит, но ткань, которая даст фору Кевлару, устоит. И все же он ощупал себя. Да нет, вроде все в порядке. Изогнуться колесом, задрать ноги вверх. Теперь все нужно сделать, выдерживая сочетание силы, плавности и быстроты, как бы все это противоречиво ни звучало. Раз... Все как на тренировках, он оказался на ногах. Хм, и даже карабин не выпустил из рук. Сделав еще один выстрел, Сергей тут же развернулся и, подобно остальным, понесся к берегу реки. Нет, все же Виктор не успел догнать остальную группу, тут расчеты Сергея не оправдались. А вот по части того, что ему так просто не остановиться, он оказался прав. Как раз, когда Пашнагов начал набирать скорость, подгоняемый свистящими вокруг пулями, Мигузов в последний раз сверкнув перед его взором, скрылся за урезом берега. Похоже, что купание ему гарантировано. Не беда. Главное, чтобы без переломов. А так, и штаны мокрые вполне оправдано и простернет заодно. Не все так просто. Виктор все же обогнал одного из беглецов. Тот сейчас копошится в невысокой траве, очень напоминая при этом жука, перевернутого на спину. Остановиться и помочь нет никакой возможности. Здесь склон, конечно, не тот, на котором Виктор показывал чудеса эквилибристики. Но угол наклона тоже не маленький, А главное, расстояние от стрелков уже порядка 500 метров. Раненый не добежал до берега самую малость. Да они его сейчас попросту не рассмотрят, если только... — Регнам, не шевелись, замри, они тебя и в бинокль не рассмотрят. Еще с десяток прыжков, вот и берег. — О, как тут круто-то! Сергею пришлось приложиться о край обрывистого берега пятой точкой и проехаться два с лишним метра по склону. Ага, остальные тут и приходят в себя после стремительного забега, а главное все же после приземления. Причем все умудрились искупаться. Нет, Виктор, оказавшийся почти на другом берегу и сейчас пытающийся вылезти из довольно бурного потока ниже по течению, конечно же, вне конкуренции. Но то, что он довольно активно двигается, внушает оптимизм. А вот Сергею купания удалось избежать. Правда, ради этого пришлось пожертвовать отбитой задницей, но это мизерная плата за право остаться сухим. Ох, ё... А может, не такая уж и мизерная, коль скоро так больно даже сейчас, когда он в горячке. Некогда жалеть себя любимого, на открытом месте остался еще один охотник. И пусть он одет в камуфляж, это просто увеличивает его шансы не быть обнаруженным, но вовсе не делает это невозможным. Хотя стрельба вроде прекратилась. Упираясь копытцами ходуль в крутой берег, Сергей пополз вверх. Наконец ему удалось примоститься, чтобы не так сильно болело. Правый глаз к панораме прицела. Ну, где же? Неужели это все? Вы так быстро убедились в том, что цель больше недоступна и ушли? Ага, есть один. Но теперь-то Сергею не нужно переминаться с ноги на ногу. Правда, тут и расстояние метров 600 будет. А Сергей никогда не замахивался на звание снайпера, но с другой стороны положить пулю где-нибудь поблизости он сможет. И этого вполне достаточно, чтобы заставить бандитов позаботиться о своем здоровье. Уж для них-то он точно будет в недосягаемости. Они таким образом упустят банду? Ничего подобного». Еще после первых выстрелов Сергей понял, что этот раунд остался за романтиками с большой дороги. Так что все нормально. Пусть уходят, и желательно побыстрее. Ему еще нужно выяснить, чего там случилось с Регнумом. Ранен, оступился, не сломал ли себе чего. Словом, пришла пора зализывать раны и считать шишки, а не гоняться за бандой. Задержать дыхание, поймать голову бандита в перекрестье. «Выстрел! Затвор! Выстрел! Затвор! Выстрел!» Нет, ответного огня бандиты не открыли. И сколько Сергей не всматривался в прицел, никого больше так и не увидел. Не помог и бинокль, имевший большее приближение. Наконец БП приблизился на достаточное расстояние. Вот он захватил цель и сосредоточился на группе из девяти человек, сбегающих по обратному склону холма. К слову, не такому крутому. А куда? Ах, вот оно в чем дело. Эти паразиты в очередной раз устроили волчью петлю. Поднимаясь на склон холма по касательной, они прошли таким образом, чтобы погоня, идя по следу, напоролась бы на их выстрелы с правого фланга. Двигайся, охотники, таким образом и дальше, то неминуемо попали бы под кинжальный огонь. Только бандиты не ожидали того, что Сергей остановит группу и отправит Виктора подняться на холм не наискось, а напрямую. Нет, это не Пашнагов такой гениальный стратег. Просто на ходулях проще штурмовать возвышенность в лоб, а не обходными путями. В обход как раз лучше спускаться, что наглядно продемонстрировал Виктор. Группа скрылась под деревьями небольшой рощицы. Стало понятно, отчего БП не мог засечь их во время своего облета. Но теперь-то они от него никуда не денутся. Проблем с топливом у воздушного разведчика нет, может висеть в воздухе сутки напролет. Вот пусть и присматривай за добычей. Ага, у охотников с бандитами теперь еще и личные счеты. Все нормально, Регдом, можешь сесть. Сергей опустился рядом с клиентом, уже будучи на своих двоих. Кстати, и его нужно избавить от ходуль. Все равно сейчас предстоит привести себя в порядок после пережитого приключения. Ого, Регнаму, похоже, нужно срочно оказывать первую помощь. Правый рукав его куртки изрядно пропитался кровью. Все оказалось не так страшно, как показалось вначале. Пуля попала в плечо, пройдя на вылет и не задев кость. Правда, Регнам потерял изрядно крови, но с этим вполне можно справиться. И вообще, уже через сутки он будет в полном порядке, даром что ли у них с собой полевая аптечка. С помощью зонда физраствора промыть рану, потом сделать по паре инъекций вокруг входного и выходного отверстия, наложить повязку и ждать чудесного исцеления, возможного благодаря научным достижениям ирианцев и введенным в организм наноботам. Но «Ну, ты как, жив?» Вообще-то был уверен, что убьюсь к чертям собачьим. Недовольно качая головой, ответил Виктор, опускаясь рядом с Сергеем. Да, это было нечто. Хочешь, прокручу видео? Не, потом как-нибудь, когда трясти перестанет. Как Регнам. Уже завтра будет как новенький. Мягкие ткани, легко отделались. А не лучше ли было бы их атаковать? Они были на слишком выгодной позиции. Завяжи с ними бой и так легко не отделались бы. «Ничего, БП теперь у них на хвосте. До ближайшего населенного городка по выбранному ими пути двое с половиной суток ходу, так что в следующий раз правила игры будем диктовать мы». «И вообще, они, конечно, не ожидали того, что мы станем так скакать». «Не выдержав, все же хохотнул Сергей». «Это точно. Но зато теперь они знают, кто у них на хвосте». «Ерунда. Ничего они теперь не поделают». «Ага». «Пока ты возился с Регнамом, я успел связаться с Клайрой». «И, судя по твоему кислому выражению лица, не все так благостно». «Это точно». Короче, ее встретили, погнали с борта и предложили расположиться в гостинице. Никто среди ночи проверку затевать не стал, да и во время проверки никто ее не пустит на борт». Словом, начнут не раньше, чем через шесть часов, а потом еще два часа будут искать, к чему бы такому придраться. И все это в наше отсутствие. То, что там не будет нашего представителя, меня не слишком-то волнует. Даже получи гонит указание закрыть нашу лавочку, в одном не могу быть уверен. Если мы не изваляемся в грязи, то он нам ее совать под ногти не станет. А вот то, что наша группа во время охоты остается без поддержки, И это уже не так радостно. Придется напрячься и постараться не дать банде оторваться. С раненым на руках? Ему для регенерации сейчас покой нужен, а ты хочешь устроить марш-бросок. Предложение? Разбиваем лагерь тут, а утром отправляемся в погоню. К этому времени Регнам практически полностью оправится. Во всяком случае, раненая рука не будет помехой. Тогда и скорость сможем поддержать на уровне. Опять же Клайра появится. Глядишь, удастся убедить наших клиентов не бегать, а цивилизованно долететь практически до места. А пока суд додела, да мы с парнями поохотимся на кого-нибудь. Не пропадать же коктейлю, что мы употребили с утра. Да и свежатина самое оно для восстановления сил. Добро, так и поступим. Поаккуратней. Низкий плотный мужичок даже замахнулся на высокого сухопарого подельника. «Да что ж я, без понятия, что ли?» Виновато пожав плечами, ответил тот, явно признавая лидерство первого. «Будет нам с тобой понятие, если перестараемся». «А, вроде крови нет. Живчик бьется. Вяжем». Гопники, а именно уличными грабежами и пробавлялась эта парочка, быстро связали высокого крепкого мужчину по всему видно благородного сословия. Вообще-то, не напади они на него внезапно и со спины им бы не поздоровилось. Благородных с детства учили постоять за себя, неважно, есть при тебе оружие или нет. Так что нападать на аристократов порой себе дороже. Конечно, человек не может быть всесильным, Но шансы на успех в открытом противостоянии у преступников были все же невелики. Впрочем, рисковали они, нападая сзади. Но больно уж плата за этого супчика была привлекательной. Настолько, что риск нарваться на решительный отпор, причем в прямом смысле этого слова, им показался вполне приемлемым. Хотя им при их занятии приходилось рисковать и за меньшее. Подхватив связанного по рукам и ногам пленника, они потащили его через темный грязный проход между двумя пятиэтажными домами для рабочих, где мог протиснуться только один человек. Наконец соседняя улица, а вот и карета с нанимателями. Ничего примечательного, обычный легкий экипаж, каких по дорогам кадии катается великое множество. Быстренько затолкать бесчувственное тело, схватить деньги, довольно переглянуться. Коротышка жалобно застонал, получив в грудь укол отточенной стали. Его долговязый товарищ попытался было убежать, прекрасно осознавая, что выстоять против благородного, уже высунувшегося из кареты наружу, у него нет никаких шансов. Но бегство прекратилось, не успев начаться. Глупо было бы ожидать, что благородные станут надеяться только на свои силы. Слуги из ближнего окружения также проходили серьезное обучение, дабы в случае необходимости выступать в качестве телохранителей. Кучер слетел с козел одним махом, тут же оказавшись рядом с беглецом. Он на миг приобнял его, и в следующее мгновение послышался хрип, исходящий из разрезанной глотки. Оставив дергающегося в агонии бандита, кучер переместился к тому, что уже не двигался. Оценил точный удар в сердце, а потом, принароившись, вогнал в старую рану свой нож. Стилет и шпага-трость — это оружие благородных, не стоит оставлять явных следов. А так все понятно, убиты такими же прохвостами, как и они. Особо разбираться по их поводу никто не станет, и уж тем более не будет проводить вскрытие. Не забыть забрать пачку ассигнаций, сунуть в боковой карман сюртука, Короткий взгляд внутрь кареты. Молодой господин как раз вытащил иглу шприца из бедра пленника. О, вот он уже потянулся к ножу. Не нужно, чтобы на пленнике остались следы от веревок. Это в планы господина не входило. А пленник? Пленник уже никуда не денется. Во всяком случае, в ближайшие двенадцать часов. Кучер захлопнул дверцу и, вскочив на козлы, тронул экипаж. На все про все ушло не больше четверти минуты. Не сказать, что похищение людей для дворянских кланов дело обыденное, но эта парочка, похоже, имела серьезный опыт, если не в делах подобного рода, то в чем-то похожем. Карета около часа петляла по улицам. Как видно, похитители проверяли, не будет ли за ними погони. Однако свидетелей произошедшего не нашлось, или жители рабочего квартала предпочли не вмешиваться в чужие дела. Оно ведь как бывает. Вот так сунешь нос, а тебе его прищимят. Так что лучше сделать вид, что ничего не видел и не слышал. Наконец экипаж заехал в небольшой уютный дворик на окраине столицы, скрытый от посторонних взглядов высоким каменным забором увитым плющом. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Похоже, первый этап прошел без сучка, без задоринки. Впрочем, с их опытом и навыками трудно было ожидать иного. Здравствуй, Ралин! Встречать гостей на ступенью вышла молодая красивая девушка лет 25, одетая в легкое платье, подчеркивающее ее фигуру. Здравствуй, Кики, ответил ей дворянин на пару с кучером, извлекая из кареты своего пленника. Это тот самый господин. Да, это он. Жив? Жив. Тебе от него так легко не отделаться. Когда очнется, приложишь все усилия, чтобы он поверил в то, что ты со своим кучером обнаружила его без сознания на улице и привезла в дом. И учти, он далеко не глуп. Но ты же меня знаешь. Я очарую его так, что у него не останется вопросов. Надеюсь на это. Мне не нужны проблемы с его кланом. Веди в комнату. «Прошу следовать за мной». Девушка прошла через гостиную и направилась к лестнице на второй этаж. Комната, отведенная ею для гостя, была довольно просторной и светлой. У стены достаточно широкая кровать, чтобы использовать ее не только для сна. У окна большой письменный стол с необходимыми принадлежностями и весьма удобное кресло. Вот в него-то и определили пленника. Не время ему еще ложиться в кровать. Сначала дело, а уж потом отдых. Старший из похитителей снял с руки бесчувственного пленника и скин и пристроил на столе. Потом извлек из корпуса стила и примотал к указательному пальцу хозяина. Может, аборигины и не разбирались во всех этих электронных технологиях, но зато они обладали просто невероятной сообразительностью. Ну, может, далеко не все, но вот этот молодой человек точно. Не имея возможности воспользоваться чужим эскином, парень решил обмануть технику. Гаджет, снятый с руки и лишенный контакта с носителем, не способен определить состояние владельца. Если набирать на его сенсорной панели информацию посредством стила, привязанного к пальцу владельца, находящегося без сознания, то скин не сможет определить, в каком состоянии находится хозяин. Зато он без труда узнает, что именно он вводит текст. Вот так. Все просто. Для того, чтобы до этого додуматься, нужно всего лишь уметь пользоваться и скином, а еще подойти к решению вопроса творчески. Райлен имел опыт работы с таким гаджетом, а это означало, что он принадлежал не просто к дворянскому клану, а к довольно богатому и влиятельному. Уж больно статусная штука. Парень покопался в меню, влез в контакты, Не зная, под каким именем у него будет значиться искомая личность, начала листать их вручную. Благо, на Алоянке и Скины еще не имели широкого распространения, поэтому и контактов у клиента оказалось не так и много. Всего-то две сотни. Помогло еще и то, что у этого педанта все они были записаны аккуратно, с указанием полных имен. Ага, а вот это, пожалуй, то, что нужно. Глянуть переписку... Обратить внимание на стиль написания писем. Ясно. Кстати, значок напротив имени указывает, что контакт находится в пределах досягаемости и его гаджет включен. Что же, тянуть больше смысла нет. Привет, сестренка. Это невыносимо. Знать, что ты здесь и не видеть тебя. Может, встретимся, когда будешь в Ратпелле. Очень по тебе соскучился, Хорх. «Ты чего это в письма ударился? Не можешь говорить?» Девушка-то как раз использовала речь, но настроенный соответствующим образом скин преобразовывал ее слова в печатный текст. «Не могу. Нахожусь на встрече. Ну так как, что решила?» «Я врапели, Приходи в Рианское консульство. Здесь хороший ресторан». «Прости, но в консульство не могу. Нас там увидят вместе. Это лишнее. Не хочу расстраивать батюшку. У него и так со здоровьем не очень, хотя он и храбрится». «Что с ним?» «Он стар, а ложиться в Ирианскую клинику не хочет. Говорит, что таким огромным деньгам найдется лучшее применение на благо клана. Прости, давай поговорим при встрече. Сейчас и прям неудобно. Так придешь?» — Я не могу. Ты же знаешь, картроны меня все еще разыскивают. — Жаль, — думал, встретимся. Ладно, прости, я больше не могу общаться. — Погоди, можешь в ближайшие два часа? — Через час. Веселый переулок, шесть. Квартира четыре. Все, больше и правда не могу. Да, и скинь я выключу, чтобы меня не смогли случайно проследить. — Я поняла. — До встречи. — До встречи. «Думаешь, она клюнет?» — усомнилась девушка, уже успевшая взять в руки бокал с вином. «У нее нет шансов. Признаться, я очень сомневался, что все может выйти так удачно, несмотря на то, что их корабль в порту. Все же информация прошла в последний момент, но, похоже, удача нам улыбается». «Ты ее убьешь?» «Да». «Но зачем? Тебе ведь нужны только деньги». «Либо я убью ее, либо нужно убить ее брата». При этих словах Ралин кивнул в сторону мужчины, находящегося в беспамятстве. «А мне не хотелось бы враждовать с кланом Луттонов». «Думаешь, когда Хорху знает о гибели сестры, то успокоится?» «Нет, но и на нас выйти не сможет». «А если девчонка расскажет о встрече своим друзьям?» «Ерунда! информацию умрет вместе с ее эскином!» Подчищая следы общения в гаджете Хорха, возразил Ралин. «Ну все. За все время наблюдения ни разу не поступало сведений о том, что она свободно разгуливает по планете. Значит, ее начальник Сергей запрещает ей что-либо подобное. А тут короткая встреча с братом, и никто ничего не узнает». «Но с чего ты взял, что этот ее начальник вообще станет платить?» Станет. Еще как станет? У него нет другого выхода. Насколько я знаю, он дорожит своими людьми. И потом гибель сотрудника в результате жадности начальника плохая реклама для предприятия. А так он отобьет эти деньги в течение месяца. А это их ирианская служба безопасности? Ерунда. Они не станут конфликтовать с одним из могущественнейших кланов Кадии ради какой-то беглянки. Расслабься. Я все учел.